Издательство Эксмо. Чудеса в кастрюльке. Дарья Донцова. Глава первая. Из любой, даже самой противной и злобной свиньи можно получить хороший кусок ветчины. Этот простой вывод Ася Бабкина сделала еще в школьные годы. Знаете, как часто случается в детских коллективах? Класс делится на группы, в каждой из которых имеется свой лидер. Хорошо еще, если члены разных группировок сквозь зубы здороваются друг с другом. Чаще всего они стараются поддеть того, кто не принадлежит к их стае. Во всяком случае, в моем восьмом Б это было именно так. Когда красавица Оля л о п ш н и н на экзамене по математике начала тонуть, Вера Корсакова с милой улыбкой передала заклятой подруге шпору. Глупая Олька решила, что ей протягивают руку дружбы, и без тени сомнения перекатала решенную задачу. Результат всех ошеломил: двойка и путевка в ПТУ. Родителям Ольги стоило больших нервов и денег уговорить директрису перевести свою девочку в девятый класс. Сами понимаете, что два года, пока они продолжали учиться вместе, Ольга и Верка не здоровались, а к л е в р е о й лапшиной... Гадили подругам Корсаковой изо всех сил. в х о д ш л о все: доносы учителям, подкладывание дохлых мышей в портфель, порча пальто и драки. Я дружила с Лапшиной, но жила в одном дворе с Веркой, и последняя не упускала случая, чтобы мне напакостить. Когда Верка утянула мой портфель, а потом сбросила его с чердака на тротуар, я обозлилась и довольно сильно побила ее. Через полчаса на пороге нашей квартиры. Возникли Анна Львовна Корсакова и Участковый. э т а дрянь изуродовала мою дочку, завопила соседка. Вышедшая на шум Раиса мигом отбила мяч. Да твоя дрянь у н е й сумку сперла. Молчи, пьяница. А ты подзаборная. Нерастерялась моя мачеха. Анна Львовна очень гордилась своим особым положением в нашем дворе. Основная часть местных мужчин работала на заводе. и поколачивала своих жен. А Геннадий Филиппович был самый настоящий полковник и, на удивление всем вокруг, трезвенник. Дому Корсакова хламился от х р у с т а л я и ковров. Мимо скамеечки во дворе, где жаловалась подружка м очередная жертва мужниной любви, Анна Львовна проходила с гордо поднятой головой. А если кто-нибудь при ней случайно говорил слово "жопа", дама ужасалась: "Как вы можете так выражаться?" Но ворвавшись к нам в квартиру, Анна Львовна неожиданно отбросила в сторону хорошее воспитание. Стоило моей мачехе начать ругаться, как мадам Корсакова разинула в ответ рот и, блестя безукоризненно сделанными коронками, дала достойный отпор Раисе. Я наблюдала за сценой с квадратными глазами. Оказывается, чопорная Анна Львовна знает не только про жопу. Теперь вам понятно, от чего до сих пор, даже став взрослыми женщинами, Мы с Веркой, столкнувшись в магазине, стараемся побыстрее разбежаться в разные стороны. Правда, сейчас здороваемся, а в школьные годы проходили друг мимо друга с каменными лицами. К чему я вспомнила тудавнюю ссору, а к тому, что а с ь к а Бабкина ухитрилась сохранить хорошие отношения не только со мной, но и с Верой. Ася пила чай у нас на кухне, а Раиса у м и л ь н о приговаривая "я ж больше, а к а я т о т о щ а я подкладывала ей на тарелку блинчики. Но с другой стороны, Бабкину приглашали к Корсаковым. к Самое интересное, что все знали про Аскин редкостный конформизм, но никто не обижался. Любую другую девчонку из нашей стаи, п о с м е в ш у ю бы просто поздороваться с Веркой, ждал бойкот и колотушки, но б а б к и н о й все сходило с рок. Каким образом она ухитрилась так себя поставить, мне было совершенно непонятно. Дальше больше. Злобная географичка Марианна Лазревна, а лепившая двойки даже тем, кто просто не успевал до звонка вынуть из портфеля тетрадь, услыхав от Аски мы вчера ключ от квартиры потеряли и я не сделала домашнее задание, хитро улыбнулась и погрозила пальцем: ну бабки на фантазёрша, ладно принесёшь на следующее занятие. Умение общаться с людьми Аска не растеряла и в з р е л ы е годы, её всегда хвалило начальство, коллеги по работе обожали. А бывшая свекровь превратилась в лучшую подругу. Кстати, первый муж Бабкиной до сих пор ходит к ней в гости и никогда не отказывается присмотреть за двухлетней Лялькой, когда Аски ь т р е б у е т с я отойти вечером по делам. При этом учтите, Андрей не отец Ляльки. Второй супруг Аски Сергей вполне благополучный компьютерщик, работает чуть не сутками в какой-то конторе, стремясь обеспечить жене и дочери счастливую жизнь. В общем, а с ь к а Бабкина редкая личность, ухитрившаяся за всю свою жизнь ни разу ни с кем не поругаться. Представьте теперь мое удивление, когда сегодня утром Ася позвонила и чуть ли не со слезами в голосе сказала: "Вилка, умоляю, приезжай". Случилось что-то? испугалась я. Ага, буркнула а с ь к а целая телега неприятностей. Естественно, я подхватилась и понеслась к подруге. Живет Ася в хорошем месте. Возле метро Сокол в двух шагах от ее квартиры шумит никогда не засыпающий Ленинградский проспект. Честно говоря, я не слишком понимаю, отчего переименовав колыбель революции в Санкт-Петербург власти оставили все остальные названия. Следовало проявить последовательность и переименовать Ленинградский проспект в Санкт-Петербургский. а ь к и н а квартира находится на втором этаже сталинского дома из серого кирпича. Мне ее апартаменты очень нравятся: много комнат, километровые коридоры, чуланчики, эркеры. Единственное, что вызывает раздражение, это тесно натыканные балконы. При желании можно легко перебраться с одного на другой, что, согласитесь, в наше время опасно. Мало ли какие криминальные личности обитают рядом. Но а с к е и тут повезло: величавое здание увешано со всех сторон мемориальными досками. Когда-то здесь селили только высшее армейское руководство, и местные жители зовут дом генеральским. Огромный, словно корабль, он стоит б у к в о й П. На первом этаже расположена куча магазинов. Одним словом, лакомое местечко для недавно разбогатевших субъектов. Когда в нашей стране начался период дикого накопления капитала, а с ь к а очень боялась, что вдовы генералов и маршалов распродадут свои квартиры и престижный уголок с интеллигентными соседями превратится в отстойник. Но как ни странно, почти никто из старых жильцов не двинулся с места, и в а с и н о м подъезде все осталось по-прежнему. Тут до сих пор стоят фикусы в деревянных катках, лежат довольно потрепанные ковровые дорожки и сидят древние с т а р у х и л и ф т ё р ш и Впрочем, я никогда не пользуюсь подъемником, приходя к Бабкиной. Во-первых, она живет на втором этаже, а во-вторых, кабина скользит внутри проволочной клетки. Открывать и закрывать двери надо мной, и мне элементарно страшно. Слишком хлипким кажется сооружение. К слову сказать, квартира принадлежит бывшей свекрови Асе Розалии н и к и т и ч н е но пожилая дама давно прописала сюда невестку и считает ее дочерью. Развод с Андреем, а потом женитьба с Сергеем абсолютно не изменили взаимоотношений Аси теперь уже с бывшей свекровью. Пока Розалия н и к и т и ч н а была на ногах, она помогала Аске ь как могла, готовила обеды и носилась на молочную кухню, чтобы молодая мать могла выспаться. У Аски не было молока, Ильялька росла искусственницей. Впрочем, сей факт не отразился на младенце. Сейчас Ляля ходит в детский садик. Это р а з в о щ т к и й радостный бутус, больше всего любящий покушать. Устроившись на огромной, кокетливо обставленной кухне и получив чашку изумительного кофе, я спросила, что стряслось. Аська плюхнулась на соседний стул. п р и к и н ь меня выживают с работы. И я поперхнулась арабикой. Тебя? Именно. За что? Вопрос следует задать по-другому. Почему? Ну и все очень просто, пожала плечами Ася. Сама знаешь, я закончила полиграфический и работала редактором. Потом стали словно грибы после дождя вырастать рекламные агентства, но я и начала карьеру пиарщика, между прочим жутко интересное дело. Да и зарплата привлекательная, тысяча баксов на дороге не валяется. Я кивнула. Это точно. Все было хорошо до недавнего времени, вздохнула а с ь к а Умение ладить с людьми Мама, заорала Лялька. Мама, Мика! Куда подевался этот Мишка? воскликнула а с ь к а и выскочила в коридор. Я налила себе еще кофе и отрезала кусок изумительно вкусного лимонного пирога. Бабки на великолепно готовит. Встречаются такие женщины, которые из куска жилистого старого мяса стряпают восхитительное второе. Я же мигом порчу даже свежайшую вырезку. Вот хитрюга! Засмеялась вернувшаяся Ася. Их в садике в час дня спать укладывают. Так она там великолепно дрыхнет до четырех. Дома же выходные не уложить. Сидит в кровати и ноет. Выпусти ребенка, пусть бегает, сказала я. Ася покачала головой. Ну уж нет. Сейчас всего полтретьего. Режим надо соблюдать. Не хочет спать, пусть книжки глядит, но в кроватке. Главное режим. Я не стала спорить. У нас с Олегом детей нет. И я не могу служить авторитетом в вопросах воспитания. а с ь к а снова шлепнулась на стул и продолжила рассказ. Ничего удивительного она не сообщила. Странно было только то, что эта история приключилась с ней, с женщиной, которая всегда умела манипулировать людьми. Несколько месяцев назад в Аскином отделе сменился начальник. На смену интеллигентному Вячеславу Марковичу явился тридцатилетний парень, наглый выскочка и хам. А еще через пару недель Ася с изумлением поняла, ее выживают. Гадкий юноша бегал к вышестоящему руководству и регулярно капал хозяину агентства на мозги. Бабкина непрофессионал. Она не имеет специального образования, плохо знает компьютер, слабо владеет английским. Определенная правда в его словах была. У Аски диплом полиграфического института по специальности редактор, но в то время, когда она училась... н и о рекламе, н и о пиаре никто в нашей стране слыхом не слыхивал. С компьютером у нее полное взаимопонимание, а вот с английским швах, как говорится, читаю со словарем. Но в отделе имелись люди с такими же анкетными данными, и а с ь к а искренне недоумевала, отчего новый начальник взялся именно за н е ё Затем на работе появилась с т а ж ё р к а Катенька. И Николай Петрович вновь забегал по кабинетам, правда на этот раз с восхищёнными понигириками. Катя великолепный специалист. Учится на пятом курсе института рекламы и менеджмента, следовательно, завершает специальное образование. Два иностранных языка, привлекательная внешность. Одним словом, гоните а с ю Бабкину в зашей, берите на службу Катюшу. Думаю, что многие из вас не расталкивались с подобными ситуациями, многие, но не а с ь к а привыкшая быть со всеми в дружбе. В пятницу она не выдержала и, разрыдавшись, кинулась в туалет. За ней бросилась Галка Леонидова, найдя бабкину судорожно всхлипывающей у р у к о м о й н и к а г а л я сказала: п л ю н е раза три". "Хорошо тебе говорить", шмыгнула носом Ася. "Прямо поедом ест. Главное, никак не пойму за что". Леонидов а всплеснула руками. Ну ты даешь! Да всем вокруг известно, Катька спит сколькой, он свою любовницу хочет сюда на постоянный оклад пристроить. Почему на мое место? Только и сумела спросить ошарашенная Ася. Так ты больше всех получаешь? пояснила Галя. У нас по восемьсот в конвертике, а тебе целую тысячу дают. Мы с Аськой принялись обсуждать, как поступить. Пару раз из коридора доносилось слабое Сионечка. И подруга бежала назов. Эта Розалия Никитична, пережившая два инсульта, подзывала Аську. Бабкина с улыбкой подает старухе судно. Если ей противно выполнять сию процедуру, то никто об этом не знает. Бывшая свекровь лежит на кружевных, хрустящих от крахмала простынях, и Ася не забывает приготовить для нее любимые вареники с творогом. Мы перебрали множество сценариев поведения. И пришли к неутешительному выводу: Аське следует искать другое место работы. Николай ее непременно выживет. Приняв решение, Бабкина п о в е с е л е л а и глянув на часы воскликнула: Гляди, к а уже поздно! а л я л ь к а дрыхнет. Неладно вышло. Вот родители какие, вечно им все не так. Улыбнулась я. Не спит плохо, заснула еще хуже. Да пойми ты, рассердила с ь а с ь к а У нас режим. Ребенок должен приучиться все делать в свое время, иначе потом начнет укладываться в час ночи, и ничего хорошего не получится. Посиди спокойно, пойду ее разбужу. Она ушла, а я осталась допивать десятую по счету чашечку кофе. Наверное, я ничего не смыслю в детях, хотя я живу в одной квартире вместе со своей лучшей подругой Тамарочкой и ее новорожденным сыном Никиткой. Но мне всегда казалось, что человеческий организм не машина, иной раз кусок в горло не лезет. А в другой день ешь без остановки, тоже и со сном. То в а л и ш ь с я с ног от усталости около восьми вечера, а то кукуешь до полтретьего, листая давно прочитанную книгу. Но как может маленький ребенок всегда вести себя одинаково? Мой супруг, о л л е г Куприн служит в милиции. Как-то раз он сказал мне: "Знаешь, что самое неприятное в тюрьме и на зоне?". Ну, призадумалась я, дедовщина, наверное, хотя это в армии. В лагере она есть, Олег мрачно сказал. Есть, только называется по-иному. Но хуже всего невозможность ни на секунду остаться одному и необходимость регулировать свои естественные надобности по приказу. Это как? Не поняла я. Спать, есть и ходить в туалет не тогда, когда хочется, а когда начальству угодно, пояснил Олег. Так зачем создавать двухлетнему ребенку лагерные условия? Но почему а с ь к а понеслась будить мирно спящую Ляльку? Сама проснется, ляжет потом попозже. Только в этом-то все дело. а с ь к е захочется вечером попить спокойно чай с Сережкой, а не возиться с шеловливой Лялькой. Отсюда и режим. Когда Ляля укладывается в девять спать, у супругов переди целый свободный вечер, так что забота о детском режиме на самом деле. Помогите! Понесся по квартире крик, больше похожий на вой. Помогите! Звук летел из детской. Чуть не упав на повороте, я понеслась по узкому бесконечному коридору. Помогите! Понеслось мне навстречу. Ну кто-нибудь? Распахнув рывком дверь, я увидела а с ю держащую на руках Лялю. Ребенок лежал, откинув голову. Она не просыпается, сказала Ася. Открой скорее балкон. Я распахнула дверь. Холодный ноябрьский воздух ворвался внутрь. Ася выскочила наружу. Лялечка, открой глазки, л я л е н ь к а Но девочка продолжала безвольно висеть, несмотря на ощутимый холод, ее бледная кожа не покрылась мурашками. Я п о в н и м а т е л ь н е й посмотрела на круглое личико и схватилась за стену. Лялечка, не мигая, смотрела куда-то в даль. Маленький рот приоткрылся, нос вытянулся. Ляля, -ля заорала Ася, ляля. -ля на соседний балкон выглянул мужчина. Я достаточно хорошо знаю этого дядьку. Зовут его смешным именем е ж и и он квалифицированный кардиолог. Когда у Олега начались неприятности с давлением, е ж и живо подобрал ему препараты, которые поставили моего мужа на ноги. Его необычное имя сочетается со смешным отчеством, и на мой взгляд он немного комично представляет с я Еже Варфоломеевич. Правда, мне, наверное, не следует посмеиваться над чужими именами. Поскольку у самой в паспорте з а п и с а н о Виола Ленинидовна т а р а к а н о в а еже мигом о ц е н и л обстановку, перескочил на наш балкон и, втолкнув а с ю в комнату, приказал мне налей ей воды. События понеслись словно скорый поезд на зеленый свет. н е в е с т ь откуда появился Сережа и принялся обнимать жену, потом появился врач, от чего то только один. Всех посторонних, включая родителей, выпихнули в коридор. Мы с Сережей привалились к к о с я к у и стали вслушиваться в непонятные звуки, доносившиеся из детской. с ё н е ч к а донеслось из коридора, п о д и сюда. Словно с о м н а м б у л а Ася двинулась назов. Пойди сядь в гостиной, остановил её муж. р о з а л и н и к и т и ч н и надо сменить памперс. Тихо ответила жена. Ничего, полежит так. отрезал Сергей. Она не любит перебьется, побагровел тот. Он хотел сказать еще что-то резкое, но тут из детской вышел врач и устало сказал: "Все". Ася дернулась и п р о ш е л е с т е л а Пойду дам разали Никитични новый памперс. В каком смысле все? Пробормотал Сережа, сникая на глазах. Хотите сказать, что Лялечка проснулась? Доктор слегка замялся, но потом решительно ответил: «Ваша дочь умерла».